Глава восьмая. Рефлексивный настрой. Упражнения на концентрацию мозга, которым нужно уделять не меньше получаса в день, это всего лишь первоначальная мера, как осваивание гам при обучении Грена Фортепиано. Когда вы достигаете власти над самой непокорной частью своего сложного организма, вы, естественно, должны наложить на него ермо. Бессмысленно обладать послушным разумом, если вы… не извлекаете максимальную выгоду от его послушания. Таким образом, я обозначаю длительный первый этап обучения. Что касается того, каким должен быть этот курс обучения, по этому поводу не может быть никаких вопросов, и их никогда не было. Все разумные люди всех эпох соглашаются с этим. Этот курс касается ни литературы, ни другого искусства, ни истории, ни науки. Это познание себя. «Человек, познай себя». Эти слова настолько банальны, что я краснею, когда их пишу. И в то же время не написать их я не могу, потому что должен. Я забираю обратно румянец, мне за него стыдно. «Человек, познай себя». Говорю это вслух. Это фраза из тех, что знакома каждому и каждый. Признает ценность ее смысла. Но только самые мудрые исследовали этому совету. Не знаю почему. Я целиком и полностью убежден, что в жизни среднестатистического, благонамеренного человека больше всего не хватает рефлексивного настроя. Мы не рефлексируем. Я имею в виду, мы не рефлексируем над поистине важными вещами, над проблемой нашего счастья, над основным направлением, в котором движемся, над тем, что дает нам жизнь, над тем, в какой степени разум определяет или не определяет наши действия. над взаимоотношением между нашими принципами и поведением. И в то же время вы ведь находитесь в поисках счастья, не так ли? Нашли ли вы его? Есть большая вероятность, что нет. Скорее всего, вы пришли к выводу, что оно недостижимо. Но есть люди, которые его достигли. И сделали они это, осознав, что счастье проистекает не из гедонизма, а из развития разума Исследования собственным принципам. Полагаю, у вас не хватит дерзости это отрицать. А если вы признаете это и все равно не выделяете часть дня на сознательное рассмотрение своего разума, принципов и поведения, вы также признаете, что, стремясь к определенной цели, регулярно не выполняете единственное действие, необходимое для ее достижения. И кому теперь пора краснеть? Мне или вам? Не бойтесь, я не собираюсь навязывать вам свои принципы. Меня не волнует в данном случае, что у вас за принципы? Возможно, они заставляют вас верить в необходимость краж со взломом. Ничего не имею против. Я только утверждаю, что жизнь, в которой поведение хотя бы частично не соответствует принципам, глупа. И что поведение можно привести в соответствие принципам только с помощью ежедневного исследования, рефлексии, и решимости. Взломщики постоянно страдают только от того, что их принципы не поощряют кражи со взломом. Если бы они искренне верили в то, что кража со взломом — высокоморальный поступок, тюремный срок означал бы для них всего лишь большое количество счастливых лет. Все мученики счастливы, потому что их поведение и их принципы находятся в гармонии. Что до разума, который определяет поведение — и очень даже причастен к формированию принципов, он играет значительно меньшую роль в нашей жизни, чем мы воображаем. Предполагается, что мы должны быть разумными, но мы гораздо больше руководствуемся инстинктами. И чем меньше мы размышляем, тем менее разумными становимся. В следующий раз, когда вы разозлитесь на официанта за пережаренный стейк, попросите разум войти в кладовую вашего мозга и проконсультируйтесь с ним. Возможно, он вам подскажет, что официант не готовил стейк, не контролировал повара. И даже если бы он действительно был виноват, вы бы ничего хорошего не добились своим гневом. Только потеряли бы достоинство, выставили себя дураком в глазах здравомыслящих людей и разозлили официанта, а стейк так бы и остался пережаренным. В результате консультации с разумом, за которую он не берет мзды, в следующий раз в случае пережаренного стейка вы отнесетесь к официанту по-товарищески. Сохраните спокойствие, и дружелюбие и вежливо настоите на том, чтобы вам принесли другую порцию. Выгода окажется очевидной и весомой. В процессе формирования или преобразования принципов в тренировке правильного поведения значительную помощь вам могут оказать опубликованные книги по цене от шести пенсов за экземпляр. Я уже упоминал в прошлой главе Марка Аврелия и Эпиктета. Вам могут прийти в голову и более известные работы. Можно также упомянуть Паскаля, Лабрюера и Эмерсона. Что касается меня, я никогда не отправляюсь в путешествие без Марка Аврелия. Да, книги очень ценны. Но чтение книг не заменит повседневное, честное, откровенное рассмотрение своих недавних поступков, а также размышления над будущими шагами. спокойного взгляда себе в лицо. Даже если увиденное вас обеспокоит. Когда же можно заняться этим важным делом? Мне кажется, тут больше всего подходит вечернее возвращение домой в одиночестве. Рефлексивный настрой естественным образом появляется после усилий, приложенных в течение рабочего дня. Конечно, если вместо того, чтобы посвятить это время такому простому и одновременно невероятно важному занятию, вы предпочтете читать газету, что легко можно сделать, пока вы ждете ужин, мне нечего сказать. Однако в любом случае вы должны посвящать этому какое-то время в течение дня. Теперь перейдем к вечерним часам.